Мне было очень горько читать ваше письмо. Читая его, я вспоминала одну милую женщину, сестру моей подруги, которой уже нет в живых. Хотите, я вам немного про нее расскажу. Эту женщину звали Таней. Она была милой, доброй, скромной и очень жертвенной. Она никогда не имела своей собственной жизни, а всегда жила жизнью своего мужа. Ее не стало в 35 лет. Выйдя замуж в восемнадцать, она превратилась в маленькую рабыню. У нее не было права голоса, подруг, интересов и даже своего мнения. Она вставала, когда еще не было шести утра, варила, пекла, что-то стряпала. Ее муж, жуткий деспот и тиран, уничтожал Таню каждый день не только морально, но и физически. За плохо сваренный обед он мог запросто вылить кастрюлю с борщом ей прямо на голову. Танин муж никогда не ел один и тот же суп. Варить нужно было только на один день, потому что он привык есть все свежее. Даже магазинные печенье он не ел. Каждое утро Тане нужно было вставать ни свет ни заря и печь домашнее. И это в наше-то время. Затем бедная женщина неслась на работу, с работы домой. Ведь дома дочь и недовольный муж, которого нужно было срочно кормить, обстирывать, ублажать. Таня не знала, что такое отдых. Потому что все выходные она полола грядки и постоянно что-то сажала. И даже когда на работе предложили путевку в санаторий, Таня не осмелилась сказать об этом мужу. За 17 лет брака она не отдохнула ни одного дня и ни разу в жизни не спала больше шести часов. Все самое лучшее и вкусное мужу. При этом он хорошо выглядел, расцветал и развлекался с другими женщинами. Она же рано состарилась, бинтовала на руках кровавые мозоли от лопаты или тряпки и работала на износ. В Таниных глазах не было жизни, и она с опаской поглядывала на тех женщин, которые имеют собственное мнение. У нее его не было. Для нее слово мужа – закон, а закон обсуждению не подлежит. Муж постоянно расширял хозяйство и покупал все новые и новые грядки, на которых Таня все больше и больше пахала. Однажды от переутомления у нее пошла кровь из носа, и она потеряла сознание. Муж тогда над ней посмеялся и назвал симулянткой и лодырем. Он даже ее пристыдил. У всех хозяйки раком на огородах стоят с утра до ночи, а у них пролежало на грядках полдня. И ей действительно было стыдно. Она даже просила у него прощения за то, что так получилось. Когда я с ней познакомилась, по моей коже пробежали мурашки. Я увидела перед собой женщину, которая не жила, а существовала. У нее не было праздников, радостей, планов и интересов. Такая худенькая, изможденная, сухонькая, одетая в штопанную одежду. И муж при полном параде и парфюме. Когда мы пришли в гости, она быстро накрыла на стол и побежала на своей грядке. Достучаться до Тани было тогда невозможно. Ее муж не только сделал из нее свою рабыню, но и привил ей рабскую психологию. Она тоже говорила про какой-то крест, который она обязана нести до конца своей жизни. Она сгорела за два месяца. Когда обратилась к врачам, и то только после того, как уже не могла терпеть боль, те сказали, что уже слишком поздно и никаких шансов на выздоровление нет. Никто не возьмется делать операцию на такой стадии. Врачи были удивлены, почему эта женщина терпела такую адскую боль, глотала обезболивающее и не обратилась к ним раньше. — Так надо же было работать, — ответила Таня. Но работать она уже не могла. Она умирала дома и почему-то постоянно просила у мужа прощения. Ей было стыдно и неудобно за то, что так получилось. А муж в это время смотрел футбол, пил пиво и договаривался о встрече со своей любовницей. Единственный раз в жизни, перед своей смертью, Таня попросила его сделать телевизор потише, потому что он слишком громко кричит, а ей очень больно. Он этого не сделал и даже ее пристыдил за то, что она думает только о себе и совершенно не хочет думать о нем. И она вновь стала просить у него прощения. Но тут не выдержали нервы у Таниной мамы, которая сидела у умирающей дочери. Она бросилась на своего зятя с кулаками, выключила телевизор и стала кричать о том, что это он убил ее дочь. Таня попыталась подняться, заплакала то ли от боли, то ли от обиды и прошептала — Мама, не надо. Петеньке должно быть хорошо. Я и так перед ним виновата за то, что умираю. В эту же ночь Таня не стала. На похоронах ее мать смотрела на тело своей дочери и думала о том, что она отдохнет хотя бы там.